Она ненавидела просить, но боялась, что Брайан теперь что-то знает об Алисе, а она нет. «Гарит!» — Брайан сильно хлопнул банкой о стол. «Я собираюсь что-нибудь поесть. Как только что тебе говорил я, я расскажу все после того, как поем. Ну, пожалуйста, можешь ты выслушать меня хоть раз и принять к сведению мои слова?» а не пытаться всем манипулировать! Ты должна понимать, что ты со мной делаешь!» Крик зарождался у нее внутри, готовый выстрелить из тела, словно пуля. Как это часто случалось? Если бы Гарриет открыла рот, то не смогла бы сдержать его. Он вышел бы наружу и залил комнату той болью, которая ее переполняла. Она слишком хорошо знала — что если закричит, то Брайан победит. Позовет Ангелу и инспектора и заявит им, что у его жены, похоже, опять нервный срыв. Брайан не скажет ей, что произошло в саду, пока не будет готов. Не скажет до тех пор, пока не наиграется этой ситуации вдоволь. Возможно, муж будет молчать, пока она не покинет комнату, вся в раздумьях. «Что же за беседа с детективом состоялась возле песочницы?» Смирившись, Гарриет зажмурила глаза, чтобы загнать обратно готовые вырваться слезы, и стояла так, пока не ощутила запах тоста. «Кушай!» — улыбнулся Брайан, размахивая перед ней кусочком покрытым медом. «Я не голодна!» Тогда зачем ты только что просила меня приготовить его для тебя? Сорвался он и швырнул тост в раковину. Как только старший инспектор Хейз их покинул, Ангела вошла на кухню и обнаружила, что Гарриет сидит за столом, обхватив голову руками. Я пытаюсь чем-нибудь накормить свою жену. — сказал Брайан. Когда Гарриет взглянула на него, он улыбнулся ей. «О чем вы разговаривали в саду?» — спросила Гарриет. Ее не волновало, кто ответит. Лишь бы это, наконец, сделал хоть кто-то. «Вы ничего не сказали, Брайан?» — удивилась Ангела. «О, г а р и е т Брайан покачал головой и метнулся через комнату к жене. Припав на колено рядом, он взял ее лицо ладонями, нежно поправив ей волосы. — Конечно, я рассказал ей ангела, — заявил он, не отрывая глаз от жены. — Я только что прошел через все это с ней, пока вы оба были снаружи. — Ты уже забыла, любовь моя. Я сказал Гарриет, что во всем разберутся и не о чем тревожиться. потому что я не хочу, чтобы она волновалась еще больше». Он выглядел обеспокоенным, когда п о д н и м а л с я с пола. «Вы немного побледнели, Гарриет. Вы в порядке?» спросила ее ангела. «Ты ничего не говорил мне, Брайан», возразила Гарриет. «Так кто-нибудь из вас объяснит мне, что происходит? Пожалуйста». Брайан снова глубоко вздохнул и кивнул. «Конечно! Я пройду через все это еще раз, если это поможет!» произнес он с показным терпением. «Детектив хотел знать, почему м о ё алиби провалилось». ь т в о ё алиби провалилось?» переспросила Гарриет. «Да». «Кен х а р и с — сказал он, поглаживая ее плечи. — Ну, ты знаешь, какой он на самом деле. Ты сама говорила, что этот человек в половине случаев не помнит, какой сегодня день. Брайан сделал паузу. — Ну и теперь он, кажется, действительно не может вспомнить, что видел меня в тот день, когда пропала Алиса. — Я никогда даже не встречала Кена Харриса, — медленно проговорила г а р р и е т внимательно наблюдая за реакцией Брайана. Когда он не выдал никакой, она продолжила. «Так что это значит? То, что он не помнит, как видел тебя?» «Ничего. Пожалуйста, не смотри на меня так, г о р р и е т Ты знаешь, что я говорю правду. Я бы не стал лгать о том, где я был». Гарриет пожевала губу, не зная, что сказать, а Брайан наклонился ближе. е г а р е т я не вру, ты ведь знаешь это, не так ли?» Она слышала отчаяние в его голосе, чувствовала дрожь в его руках и видела, как умоляюще моргают его глаза над ней. Гарриет взглянула на молчавшую ангелу и тихо произнесла. «Я больше не знаю. Во что верить, Брайан?» д е с я минут спустя, в то время как Брайан все еще был на кухне с Ангелой, г а р и е т присела рядом с кроватью и откинула угол ковра. Она вытащила из-под неприбитой половицы свой блокнот, спрятала его под блузку и пробралась в ванную, осторожно переступив через айпад Брайана, который почему-то был оставлен заряжаться на лестничной площадке. Она заперла дверь, села на закрытый унитаз и открыла толстый темно-серый блокнот «Молескин», которым побаловала себя во время поездки в у о р х е м Перелистнув его на следующую чистую страницу, Гарриет разгладила корешок ладонью, затем вытащила серебристую ручку начала писать. В мельчайших подробностях она записала, что только что произошло. Что Брайан на самом деле сказал ей, пока ангела и детектив были в саду, обещание ее мужа все рассказать ей позже, его намерение заставить ее съесть тост и мед... т как спокойно он заявил а н г е л и что уже поведал жене историю об отсутствии у него алиби. Когда г а р р и е т закончила, она перечитала свои заметки, отмечая расхождение между тем, во что Брайан пытался заставить ее поверить, и тем, что произошло на самом деле, пока не убедилась, что знает правду. Перед тем, как закрыть книжку, она полистала страницы, исписанные раньше, и ставшая для нее спасательным кругом с тех пор, как она начала писать. Ее первая запись появилась 18 мая 2016 года, почти 12 месяцев назад. Остальной мир может думать, будто Гарриет сошла с ума. Брайан может пытаться доказать, что так и есть, но, по крайней мере, она нашла маленький способ ухватиться за реальность.